Глава 19. Встреча с президентом. Там, где кончается дипломатия, начинается война. Палевиус, Димитрикапулос. С утра за завтраком князь сделал свежий доклад об обстановке, включая европейскую. Во Франции арестовали еще две группы анархистов, планирующих покушение на вас. Они в срочном порядке пытались сесть на пароход, отправляющийся в Нью-Йорк. При них изъяли самодельные бомбы и оружие. Возможно, какой-то из групп удалось отправиться в Америку, поэтому сильно задерживаться нам здесь не следует. Ваше решение по признанию Ватикана император Александр Третий подписал. Ватикан также признала и Германия вместе с Австро-Венгрией. Из Японии пришла шифровка, что император Мацухита дал согласие на участие в освоении Аляски, Германии, а взамен просит свободный доступ к ее рынку и разрешение на приобретение вооружений. Также он подтвердил, что территория порт Артура отойдет под управление Германией в качестве колонии, а нам отходит территория порта Раджин – расположенного в северной части Кореи примерно в 150 километрах к юго-западу от Владивостока вдоль побережья. Порт еще не построен, но это место является незамерзающим, имеет удобные глубоководные подходы, поэтому построить там порт большого труда не составит. Так как он находится недалеко от Владивостока, проблем с его охраной не будет, да и территориальных претензий со стороны Японии и Китая быть не должно. В Японии против передачи порт Артура Германии выступили многие чиновники, но император, понимая, что нападение на Китай потребует сильной политической поддержки, принял наше предложение. Япония уже ведет подготовку к вторжению в Китай и проводит учения, в которых принимают участие европейские инструкторы. Во Владивосток прибыла большая группа строителей для строительства ветки к угольному месторождению право на частичную разработку которого передано японской стороне. В Османской империи наконец-то осознали угрозу, исходящую от нового крестового похода, и в спешном порядке готовят ряд делегаций в европейские и азиатские страны. Королева Великобритании выступила с резкой критикой этого похода, но, как и было оговорено, в ответ на это в скором времени выйдут статьи про финансирование ислама, и поддержка исламизации Европы Великобританией. В них укажут суммы, которые Великобритания предоставляла Османской империи, и другие факты поддержки, включая выступления на их стороне в Крымскую войну. Во Франции парламент поднял вопрос о расторжении союзного договора с Российской империей. Его лоббируют представители Ротшильдов, но их позиция в парламенте существенно ослаблена. Также нашей стране передан официальный протест против нашего сближения с Германией и Австро-Венгрией. Этим пока они и ограничились. Из Германии в нашу столицу прибыла делегация из немецких промышленников, которая прибыла осмотреть места под предполагаемые под строительство совместных заводов. Они уже готовы выделить большую часть денег и просят ускорить строительство и запуск этих заводов. Для этих целей правительство их страны выделило им достаточно большие беспроцентные займы. В первую очередь их интересуют поставки сжиженного кислорода. Два дня назад в газетах промелькнула статья о мощном взрыве на одном из заводов под Берлином. По данным нашей разведки, это взорвалась опытная установка по производству сжиженного кислорода. Аналогичный случай несколькими днями раньше произошел в Англии, но узнать подробности практически не удалось. Известно только, что в обоих случаях пострадавших более десятка. В научном журнале вышла уже третья статья, что при данном уровне развития технологий произвести установку для сжижения газов практически невозможно. Многие придерживаются мнения, что мы это делаем каким-то ненаучным способом. Подкиньте им идею использования эфира для этих целей. Пусть они еще и заплатят за эту информацию. Сказал я. Раз больше новостей нет, то давайте готовиться к встрече с нынешним президентом. В назначенное время к нашей гостинице подъехал довольно большой кортеж, в котором прибыл президент Соединенных Штатов Америки Гровер Кливленд и генеральный прокурор Генри Харрисон, которых проводили в мой рабочий кабинет. Мы расселись за большим столом и, обменявшись дежурными приветствиями, сразу перешли к деловой части встречи. «Ваше Высочество, вчера вечером ко мне пришел Генри и сообщил мне невероятную вещь. Он сказал, что вы требуете вернуть вам обратно проданные вами земли и еще требуете компенсации за их использование. Хочу напомнить вам» что акт передачи подписан между нашими странами и ратифицирован, а денежные средства уплачены нами в полном объеме, на что имеются соответствующие документы», — сказал президент. «Вам не совсем точно передали суть наших требований. Я уверен, что имел место преступный сговор» и весь процесс продажи был действием преступной группы лиц, наделенных властью и использующей свое служебное положение для наживы. Специально созданная комиссия расследовала все доступные нам материалы дела и пришла к выводу, что помимо того, что реальная стоимость передаваемых земель была занижена в 50 раз, о чем есть запись в дневнике представителя с нашей стороны, который получил за это солидное денежное вознаграждение от одного из ваших сенаторов. Помимо явного подкупа с целью умышленного уменьшения реальной стоимости Аляски, еще обнаружен фактор распределения переданных денежных средств за эти земли между всеми участниками данной процедуры. Деньги, предназначенные для казны Российской империи, были распределены между вашими сенаторами и представителями с нашей стороны. Согласно записям обнаруженных дневников и допросам свидетелей, инициатива подкупа исходила от ваших конгрессменов. Именно они организовали преступную схему с целью хищения территорий моей страны и хищения денежных средств, переданных на это из вашего бюджета. Остается открытым вопрос. «Все это было на государственном уровне или это инициатива преступной организации, пробившейся во власть в вашей стране?» Сказал я и передал президенту небольшую папку, после чего продолжил. В этой папке запрос на арест всех участников этой сделки, которые проходят как подозреваемые. Помимо этого, требования на арест их имущества и имущества их близких родственников, согласно законам нашей страны. Мы просим выдать нам всех этих людей для публичного суда над ними. Понимая, что законы вашей страны несколько отличаются от наших, в этот список не включены ближайшие родственники подозреваемых. В этом вопросе мы готовы пойти вам на уступки, так как по вашим законам дети и близкие родственники не отвечают за поступки своих родителей. Сказал я, давая возможность президенту изучить содержание папки, переданной ему. В процессе чтения списка и прилагаемых к нему бумаг, лицо президента приобретало бледный вид. Когда он закончил чтение, я не дал ему опомниться и передал ему следующую папку, которую взял у князя, сидящего рядом со мной. В этой папке есть часть фактов, уже подтвержденных, о передаче денежных средств вашим сенаторам. По всем указанным суммам имеются все необходимые расписки с подписями подозреваемых. Мы приложили часть фотографий, на которых они изображены, чтобы вы не обвинили нас в голословности. Всех фактов распределения денег, полагающихся российской казне, мы предоставить и обнаружить не смогли. Но факты, указанные в дневнике Эдуарда Андреевича фон Стекля, который уже лишён всех наград и званий, а его имущество, перешедшее к его родственникам после его смерти, арестовано, в его дневниках – Очень подробно описывается сам факт подкупа со стороны вашего правительства, хотя он оправдывает сей факт тем, что данные территории, по его мнению, являются обузой для Российской империи. Сказав это, я передал президенту Соединенных Штатов Америки еще одну папку, которую в этот раз он открывал с большой осторожностью, так как подозревал, что хорошего в ней ничего быть не может. Открыв папку с золоченым гербом Российской империи, он быстро прочитал текст, написанный на двух языках, русском и английском, с соблюдением всех норм международного права. Когда он прочитал, то с трудом произнес. «Мы не сможем выполнить ни одного из указанных здесь требований. Выплатить почти полтора миллиарда долларов наша страна не в состоянии». Тем более, что у вас указана привязка к вашей валюте. А значит, просто напечатать эти деньги мы не сможем, так как это разгонит инфляцию и увеличит наш долг. Передать вам обратно земли, которые уже включены в состав Соединенных Штатов Америки, не представляется возможным, так как на это не пойдет Конгресс. Произвести арест по списку, предоставленному вами, мы тоже не в состоянии так как это очень влиятельные люди и вызовет огромный протест в обществе. То же самое касается и их имущества, общая сумма по которому превышает 2,5 миллиарда долларов. Все эти требования невыполнимы, и вы должны это понимать. Произнеся это, президент расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и ослабил галстук. Князь подвинул к нему графин с водой, которым он тут же воспользовался. В это время генеральный прокурор, сидящий рядом с ним, закончил знакомиться с последним нашим документом и произнес. Но насколько я вижу, ваши требования еще не подписаны вашим императором. Вы правильно заметили, что документ еще не подписан и подписи императора Российской империи Александра Третьего на нем нет. У меня достаточно полномочий сделать это самостоятельно, Но я не хочу загонять отношения наших стран в тупик, выходом из которого будет только решение его военным путем. Война в итоге не принесет желаемого результата и достаточно затратна. Но если мы договоримся, то мы готовы пойти и на это». «И что же вы можете предложить помимо этого документа?» – сказал пришедший в себя президент. Вы знаете, что я прибыл с достаточно большой суммой денег в вашу страну и готов купить часть заводов и оборудования для своих целей. Я прекрасно понимаю, в каком положении вы сейчас оказались, но от меня император требует возврата украденного любым доступным способом. Затевать войну сейчас невыгодно никому из нас, поэтому я готов выкупить у вас Аляску обратно за не очень большую сумму. В глазах мировой общественности это будет выглядеть достаточно разумным решением. Ваша казна существенно пополнится в тот момент, когда вы в этом действительно нуждаетесь. Вы официально объявите, что покупка Аляски была экономически невыгодна Соединенным Штатам Америки, и есть свидетельства о подкупе некоторых конгрессменов с целью положительного решения этого вопроса. Вы сможете самостоятельно выбрать из предоставленного мною списка тех кандидатов, которые вам мешают, и вы сможете убрать своих конкурентов. А мы все это оформим в новой официальной бумаге, на основании которой вы их и арестуете. После чего арестуете их имущество в пользу казны своей страны, тем самым ее пополнив. Для того, чтобы провести этот закон через парламент, Вы покажете наши требования на арест и конфискацию тем, кто будет наиболее сильно выступать против этого, предоставив им выбор уехать отбывать наказание в Сибирь или проголосовать за возвращение Аляски Российской империи. При этом вы сможете назначить перевыборы и провести предвыборную кампанию заново. А с учетом поступления в казну дополнительных денег вы сможете провести выплаты безработным, после чего, я уверен, За вас проголосует большинство, и вы сможете переизбираться на второй президентский срок. Если все сделать правильно, то все стороны останутся довольны и в прибыли, а мы избежим военного конфликта и экономического кризиса», сказал я и прервался, давая возможность президенту все хорошо обдумать. Почти 10 минут Гровер Кливленд еще раз изучил все имеющиеся у него папки, после чего взглянув на такого же взволнованного генерального прокурора и спросил у него, насколько их требования вообще законны, если опираться на международное право. Если все факты, указанные в этой папке, верны или даже половина из них, в чем я практически не сомневаюсь, то они имеют все шансы оспорить наш договор, созвав Международный суд и потребовать все, что указано в их списке. Но помимо этого, сам факт публикации таких сведений может привести к ряду судебных процессов, на которых попытаются оспорить сделки, аналогичные договору о продаже Аляски. Это, в свою очередь, может принести не меньший вред, чем потеря самой Аляски в ходе вооруженного конфликта. Учитывая, что нарушить торговлю нашей страны большого труда не составит, мы можем оказаться полным банкротом на ближайшие 10 лет. «Если есть такая возможность, то я бы рекомендовал решить этот вопрос, не доведя его до международного обсуждения. Лучше всего, если все это грязное белье останется там, где оно лежит до сих пор», сказал Генри Харрисон. Президент посмотрел на меня и спросил. «Вы так уверены, что можете вернуть Аляску силой оружия?» Но ведь ваши союзники ничем не смогут вам помочь. Но почему же вы так считаете? Япония предоставит нам солдат, которых мы снабдим самым современным оружием и обучим своими инструкторами, как правильно вести войну в современном мире. У них все равно перенаселение, поэтому избавиться от нескольких десятков тысяч ртов для них не составит никакой проблемы. Германия займется патрулированием Атлантики и перехватом ваших торговых судов. Помимо этого, мы будем выдавать каперские свидетельства всем, кто этого пожелает, и ваша торговля с внешним миром сократится в разы. но ну, вопрос, когда мы сможем физически захватить Аляску, не столь принципиален. Мы можем вести войну и год, и три, и пять лет, а вот ваша страна, я уверен, Не сможет долго быть в изоляции, и в любом случае новое правительство решит принять наши законные требования. Так для чего проходить весь этот путь, если можно избежать всех лишних расходов и решить всё мирным путём? Наше новое оружие позволит обезопасить как всё восточное побережье нашей страны, так и побережье Японии. Поэтому нанести существенный урон вы нам не сможете, сказал я, глядя президенту прямо в глаза. Тот не выдержал моего взгляда и отвёл его в сторону, после чего, задумавшись, произнёс. «В таком случае мы должны получить за Аляску не менее миллиарда долларов. Такой суммы нам точно хватит, чтобы убедить всех в целесообразности этой сделки».